Глава 16. Обнюхивают спальню. Свидетельница Крайн, 24 лет, баварская подданная, вероисповедания Евангелического, родилась в Мюнхене, не замужем. Все время, пока она давала показания, ее слегка загорелое лицо сохраняло напряженное выражение. Она ничуть не пыталась скрыть сильного волнения. Серые глаза под темными ресницами горели решимостью, высокий лоб был гневно нахмурен. Подсудимый Крюгер смотрел на нее со смешанным чувством. Совсем неплохо, конечно, что в это зловещее средневековое судилище вмешался, наконец, разумный человек. Но в то же время неприятно было осознавать, что по его вине Иоганна станет объектом дурацких пересудов всей Германии. А ему останется лишь беспомощно наблюдать, как миллионы обывателей будут трепать ее имя. Даже если ты и не признаешь устаревших рыцарских предрассудков, все же порядочнее отказаться от такой жертвы. Собственно, он так и сделал. Но сегодня, при ярком свете дня, ему казалось, что он должен был воспрепятствовать этому более решительно. Он давно не видел Иоганну, и сейчас, когда она в кремовом, хорошо сидевшем на ней платье, взволнованно выступила вперед, уверенная в себе, непреклонная, его сердце наполнилось любовью и надеждой, ее густые темные волосы были красиво зачесаны над высоким лбом, и вся она оказалась ему олицетворением здравого смысла, способного вырвать его из лап тупого мещанского фанатизма. Такое же чувство охватило многих сидевших в зале мужчин, когда перед судьями предстала эта разгневанная женщина. Широко раскрытыми глазами, чуть приоткрыв маленький рот, с глуповатым выражением на пухлом лице, глядел на нее элегантный господин Гесрейтер. Стал быть, это Иоганна Крайн, который он однажды давал на графологический анализ почерк Катарины, любовницы Крюгера, Незаурядная женщина. Она понравилась ему еще в тот раз, когда он встретился с ней по поводу анализа. Она нравилась ему и сейчас. Он вспомнил о письмах девицы Гайдер и мысленно сравнил женские достоинства Анны Элизабет Гайдер и Иоганны Крайн. Нет, он не мог понять этого Крюгера. Находил его неумным, неотесанным и несимпатичным не сводился со свидетельницей настойчивых светлых глаз из-за толстых стекол очков и доктор Гейер, а его лицо с тонкой кожей то покрывалось краской, то снова бледнело. Волнение Иоганны поколебало его уверенность в успехе, но одновременно он возлагал большие надежды на то, что ее неподдельный гнев произведет сильное впечатление на присяжных. На скамье репортеров возникло движение сдержанно торжествующий тон, каким Гейер потребовал вызова свидетельницы, Обещал интересный поворот дела, и теперь главное, как можно полнее использовать в своих репортерских целях ее показания. Рисовальщики старались изо всех сил наиболее эффектно передать характерные черты ее выразительного лица. Высокий лоб, вздернутый нос, решительный рот, гневную позу свидетельницы. Какой-то закоренелый скептик объяснял окружающим, что эта стройная особа живет якобы на доходы с графологических она. Анализы ей заказывают почти одни только мужчины. Еще неизвестно, только ли за профессиональные познания они платят. В крайне неприятном положении из-за неожиданного вызова новой свидетельницы оказался прокурор. Едва ли на эту разгневанную женщину с твердым и смелым взглядом можно повлиять в духе угодным баварским властям. Вряд ли удастся сбить ее с толку ловко поставленными вопросами. Вряд ли он сумеет навязать ей свою точку зрения по поводу виновности обвиняемого. Своей привлекательной внешностью она, очевидно, успела завоевать симпатии зала еще прежде, чем раскрыл рот. К тому же защитник доктор Гейер, в этом ему не откажешь, выбрал удачный с психологической точки зрения момент» председательствующий глава земельного суда доктор Гартль впервые за все время процесса забеспокоился. Он несколько раз высморкался, после чего и присяжный Лехнер стал еще чаще вытаскивать из кармана клетчатый носовой платок. А еще господин Гартль снял судейскую шапочку и вытер пот с лысины, чего раньше, несмотря на жару, ни разу не делал. Неожиданное появление новой свидетельницы внесло некоторые осложнения в процесс, доселе протекавший гладко, но вместе с тем открывало перед честолюбивым председателем суда возможность проявить свои способности в сложной ситуации, не ограничивая прав обвиняемого на защиту, в то же время обеспечить вынесение обвинительного приговора.